«Да что это там с вами?» Ту-ту-ту отступила от двери. «Да что же это такое? Господи, я боюсь, боюсь! Оттворите, голубчик!» Что-то громко завыла за дверью и со всех ног побежала в дальние комнаты. Там возилась сперва, потом двигала стульями. Ей показалось, в гостиной там громко дзянкнула лампа. Прогремел откуда-то издали отодвигаемый стол все на минуту притихло, и потом раздался ужасный грохот, будто упал потолок, и будто бы осыпалась сверху и звездка. В этом грохоте Софья Петровну Лихутину поразил только один звук — глухое падение откуда-то сверху тяжелого человечьего тела. Тревога. «Аполлон Аполлон Аблеухов, — говорят тривиально — не переваривал никаких выездов из дому. Всякий осмысленный выезд был для него выездом в учреждение или с докладом к министру. Так шутливо ему однажды заметил управляющий Министерством юстиции. Аполлон Аполлон Чаблеухов, говоря откровенно, не переваривал непосредственных разговоров, сопряженных с глядением друг другу в глаза. Разговор посредством телефонного провода, устранял неудобства. От стола Аполлона Аполлоныча телефонные провода бежали во все департаменты. Аполлон Аполлоныч прислушивался с удовольствием к гудению телефона. Только раз какой-то шутник на вопрос Аполлона Аполлоныча, из какого он ведомства, со всего размаху ударил ладонью по отверстию телефона, отчего Аполлон Аполлонч имел впечатление, будто он получил удар по щеке. Всякий словесный обмен, по мнению Аполлона Аполлонча имел явную и прямую, как линия, цель. Все же прочее относилось им к чаепитию и курению окурков. Аполлон Аполлонч всякую папиросу называл неуклонно окурком. И он полагал, что русские люди — никчемные чаепийцы, пьяницы и потребители Никотина. На продукты последнего? Он не раз предлагал повысить налог. От того-то к 45-летнему возрасту русского человека, по мнению Аполлона Аполлоныча, с головой выдавал неприличный живот и кровавого цвета нос. Аполлон Аполлоныч кидался, как бык на все красное. Между прочим, кидался на нос. Сам Аполлон Аполлоныч был обладатель мертвенно-серого носика и тоненькой талии. Вы сказали бы талии шестнадцатилетней девчонки, и этим гордился. Своеобразной ловкостью, тем не менее, Аполлон Аполлоныч объяснял себе посещение гостей. Журфиксы были для большинства местом для совместного чаепития и курения окурков. Если только выезжатель не собирался пристроиться к бездельному ведомству и для этого заискивал в посещаемом доме, если только не желал он пристроить к этому ведомству сына или этого сына женить на дочери чиновника ведомства. Было одно такое бездельное ведомство. С этим ведомством Аполлон Аполлонч упорно боролся. Аполлон Аполлоныч поехал к Цукатовым с единственной целью — нанести удар ведомству. Ведомство стало что-то кокетничать с одной, несомненно, умеренной партией, подозрительной не своим отрицанием порядка, а желанием тот порядок чуть-чуть изменить. Аполлон Аполлоныч презирал компромиссы. Презирал представителей партии и, что главное, ведомство. Представителю ведомства равно, как и представителю партии, он хотел показать, каково будет ближайшее его поведение по отношению к ведомству на высоком и только ему предложенном посту. Вот почему Аполлон Аполлоныч с неудовольствием счел себя обязанным просидеть у Цукатовых, имея под носом неприятнейший объект созерцания, конвульсии танцующих ног и кроваво-красные, неприятно шуршащие складки орликинских нарядов. Эти красные тряпки он видел когда-то, да, на площади перед Казанским собором. Там эти красные тряпки именовались знаменами. Эти красные тряпки теперь на простой вечеринке и в присутствии главы того самого учреждения показались ему неуместны,